Глава шестьдесят шестая. Внизу крики, наверху паника. У входа в кают-компанию замерла Кресси, трясясь от страха. Алый свет восьмого фонаря лился в окна, окрашивая все в цвета адского пламени. Старый том, пробормотала она. Ей хотелось броситься наверх и прижать к себе мальчиков, но тут в темноте вспыхнул огонек. Он приближался к ней, будто искорка восьмого фонаря. Сердце ее гулко забилось. «Вернитесь в каюту!» Из темноты возник капитан стражи Дрехт с зажженной трубкой в зубах. «Происходит нечто непонятное». «Мне надо генерал-губернатору», — сказала Кресси. «Он меня вызвал». Дрехт пристально поглядел на нее из-под шляпы. Его взгляд приобрел какое-то новое выражение, но она затруднялась определить, какое именно. Он так и не сдвинулся с места, так что она просто обошла его и открыла дверь в каюту генерал-губернатора. Внутри было темно, только из-под двери сочился алый свет. Необычно для Яна. Он боялся темноты и всегда спал со свечой. Ян? Из-за дьявольского красного света крести всюду виделись чудовища. Затаившийся зверь оказался письменным столом, а шипы у него на спине всего лишь... винными бутылками. Стойка для доспехов притаилась в углу, как разбойник на темной улочке. Груда костей на полках оказалась неровно сложенными свитками. Она подошла к кровати, протянула руку и коснулась чего-то холодного. «Дрехт!» закричала она. «Скорее сюда! Что-то случилось!» Капитан стражи вбежал в каюту и бросился к лежащему на кровати генерал-губернатору. Не разглядев ничего в темноте, он взял его за руку. Та безвольно упала. «Холодный», — сказал Дрехт, — «принесите свечу». Кресси, дрожа, глядела на безжизненную руку. «Несите свечу!» — крикнул Дрехт. От потрясения Кресси не могла сдвинуться с места. Тогда он бросился в кают-компанию, схватил со стола мерцающую свечу и вернулся. Худшие опасения подтвердились. Генерал-губернатор был мертв. Из его груди торчал кинжал.